Глава пятая. Помощь. Ярослав замедлил шаг и присмотрелся. Три мужика, довольно крупные, начесанные, небритые. Похоже, действительно здесь какое-то поселение староверов. Одеты очень странно, грубые штаны и рубахи, подпоясанные какими-то веревками. а Обуты, правда, не в лапке, но настолько странные и убогие сапоги, будто они их сами шили из крысиных шкур. Может, бомжи какие-то или беглые языки? хотя даже бомжи вряд ли стали бы одеваться в нечто подобное. Ярослав ни разу не сапожник, но понять, что китайская поделка на его ногах куда полезнее, чем те обмотки, что на ногах мужиков он понимал, не они его китайским кедом. Мужики тем временем тоже его заприметили, и, оценив его с головы до ног, принялись о чем-то переговариваться, то и дело подталкивая друг друга локтями. Причем, несмотря на глупые ружи, Старатина желали принять вид злых и серьезных громил. Он такое не раз видел, когда в деревне сталкивался с другими ребятами. Мальчишки были разные, но в основном хорошие, вот только зачем-то хотели казаться плохими. И выглядело это только нелепо, а не устрашающе. Вон дубины в руках тискают. «Может, действительно какие-то ролевики сейчас недовольны от того, что я в их игру влез?» – рассуждал Ярослав. «А может, наоборот, я в каком-то парке развлечений, и это шоу для ребят вроде меня». А может, они какую-то реконструкцию готовят? Ярослав о таком не раз слышал от другого своего однокурсника. Взяли сюжеты из древности, вот и воспроизводят какие-то события. Может, поход каких-нибудь казаков или что-то еще более древнее. Правда, Соколов никак не мог понять, к какой эпохе могут относиться эти костюмы. Ярослав подошел к переправе, желая попросить о помощи, но не успел он и рот раскрыть, как один из мужиков, поднявшись в полный рост, в грудь и расставив в стороны плечи, будто забыл из своей нелепой кофты вытащить вешалку и из этого не мог свести руки вместе, окликнул парня. «Э, молочек, за проход заплатить надо бы!» — окликнул он Ярослава. «Ну да, точно и конструкторы, или аниматоры, и люди развлекают». «Ну, здорово, мужики! Круто здесь у вас, но мне сейчас не до игр. Я малость заблудился, мне бы подсказать, как до города ближайшего дойти». «Сначала заплати, а потом и пройдешь к городу!» Ярослав нахмурился. Мужик был вроде бы обычный, размалеванный, явно актер, но очень уж он отыгрывал реалистично. Сам нервничал, но стоял на своем и явно желал получить деньги от прохожего. Ярославу это очень не понравилось. По крайней мере, сердце принялось гонять по телу адреналина, а брови сами собой сошлись на переносице. «Мужик, ты не понял», — холодным тоном произнес он. «Мне ваши игры не нужны. Я действительно потерялся, и мне нужно попасть до города, связаться с полицией или еще с кем-то, и домой вернуться». «Нет, парень, это ты что-то не так понял. Здесь проход платный. Если хочешь дойти до города, плати». «Я пока что даже не знаю, нужно ли мне переходить. Мне про город нужно узнать», парировал Ярослав. «Вот ты сначала заплати, а потом уже задавай свои вопросы!» — стоял на своем мужик. «Ну а если я без оплаты пройду?» — обучился Ярослав, решив не поддаваться на тупые игры великовозрастных мужиков. «Тогда я тебе ребра пересчитаю до да зубы прорежу!» — подбочинился мужик, поигрывая своей дубиной. Два других мужика за его спиной переглянулись, затем посмотрели на Ярослава и, хмуро насупив брови на глуповатых лицах, кивнули, подтверждая слова товарища. «Деньги вам нужны», — хмыкнул Ярослав. Он засунул руку в карман, достал три тысячные купюры, сложенные пополам. «Ну так вот деньги, попробуй взять их». Не то, чтобы Ярослав не любил сотрудников сферы обслуживания, но чаевые не всегда спешил платить. Во-первых, он студент, у которого пока что не так много денег, а во-вторых, ведь тем же официантам и так платят зарплату, а они еще и чаевые требуют. И он очень твердо считал, что для того, чтобы получить чаевые, нужно сделать что-то действительно полезное, а не просто с каменным лицом принести чай или кофе, или что там обычно заказывают люди. А здесь же мужики явно переигрывали» и платить им за какой-то проход или за то, чтобы получить информацию о ближайшем безопасном месте, он считал уже сверх меры и всерьез намеревался хотя бы одному из них хорошенько съездить по морде, чтобы они перестали уже заниматься глупостями и помогли ему. Мужик, в свою очередь, хмуро смерил банкноты в руках парня и сморщился. — Ты чё это мне тут своей берестой размалёванный трясешь. Ты монеты давай! — Какие в жопу монеты! мужик ты не понял, что ли? Ярослав совсем потерял терпение. То деньги требуют, то отказываются, монеты какие-то просят. Он аж челюсти сжал от досады. Вот и поговорили. Судя по их грозным лицам, говорить они не спешат, и вряд ли что-то ему ответят. Но на вид они вроде бы не особо ловкие, и если постараться, то можно и троих вырубить. И даже дубинки им не помогут. А там уже и по-другому поговорим. Надо только вести себя нестандартно. Не ругаться, не лезть в драку до поры но и в обиду себя не давать. Надо постараться сбить их с толку». Ярослав, расслабив лицо и сделав максимально выразительный взгляд, молча и неспешно подошел к мосту. Мужики нахмурились, переглянулись и поудобнее перехватили свои дубины. ты бладить платить-то будешь?» Вдруг взвился тот, что стоял впереди всех. «А за что?» — невозмутимо спросил Ярослав, в упор глядя на спросившего. — Так за проход по мосту! А тебе что тут, птица-говорон, повторять одно и то же? — А мне не надо проходить по мосту, — заявил вдруг Ярослав. — Я и без моста справлюсь. Он успел оглядеть в ручи и подметил пару крупных плоских камней, благодаря которым можно было и без моста перебраться на другую сторону. Так он и поступил. И, повернувшись на 90 градусов, пошагал к спуску к воде. Затем ловко запрыгнул сначала на один камень, потом на второй, и уже спустя секунду оказался на противоположном берегу. И с прежней невозмутимостью посмотрел в упор на мужиков. «Я вот и без моста справился. Считаю, платить мне ничего вам не нужно». Сказав это, Соколов демонстративно встал, скрестив руки на груди. «Умный что отозвался один из мужиков с помятым лицом. «Я сейчас тебе бока на мно! Будешь потом мамку звать, да пощады просеть!» Как Ярослав и ожидал, мужики умом явно не блистали. И пока двое стояли их хмуро пялились на парня, один из них двинулся навстречу парню, не убедившись, что остальные отправились за ним. А Ярослав чего-то подобного и ожидал. Видя, что мужик серьезно намеревается начать драться, Ярослав сделал пару шагов назад. А мужик, по-своему поняв его жест, оскалился и прибавил шагу. Затем изо всех сил размахнулся своей дубиной, как говорил его тренер по боксу, деревенским махом. И пока готовился к удару, Ярослав резко скакнул вперед, выбросив вперед сначала левую руку, попав прямехонько в нос, а затем прямым ударом вбил кулак в бороду нападавшему. Мужик от неожиданности завалился на задницу и захлопал глазами. Его взгляд поплыл. Да и сам мужик был неуклюжий. Удивительно, как не запутался в своих ногах, пока пытался догнать Ярослава. Собственно, Соколов-то от противника большего и не ожидал. Увидев, что мужик пытается подняться, он силой толкнул поверженного пяткой в грудь, заставив завалиться на землю. Затем в упор посмотрел на двоих мужчин, что, переглянувшись, смотрели сейчас на Ярослава сверху вниз. На что, желающие еще будут с меня плату взять?» — спросил он. «Обью, гада! вдруг завопил второй мужик, зачем-то бросив дубину, и бросился на парня, бестолково размахивая здоровенными кулачищами. «Вот если бы он дубину не бросил...» У него, может быть, и были бы шансы, а так... Ярослав поднырнул под очередной удар и, врезав левым кулаком сначала в печень, правой впечатал в солнечное сплетение, затем добил боковым в челюсть. Но мужику было маловато, поэтому Ярослав, подпрыгнув и обхватив руками затылок противника, закончил серию мощным ударом коленом в челюсть. Мужик без сознания повалился на землю. Из его носа обильно хлестала кровь. Ярослав осмотрел поле битвы. Затем в упор посмотрел на третьего. Тот стоял растерянно, раскрыв рот и бестолково моргал, наблюдая за тем, как пали его верные товарищи. И, кажись, он всерьез подумал сбежать. И стоило ему только попятиться, как Ярослав ревкнул. «Оно стоять! Вот теперь мы поговорим, кто кому и что должен. Иди-ка сюда!» Ярослав краем глаза еще раз оглядел дело рук своих. Скорее для того, чтобы убедиться, что здоровяки больше не спешат лезть в драку. Пока два бородача постановали, пытаясь прийти в себя. Судя по всему, они скоро не оклемаются. Ярослав попытался установить контакт с третьим, оставшимся на месте, но тот, воспользовавшийся заминкой, попытался таки удрать. «Да уж доблесть явно не его конек», — пробормотал Ярослав. Тем временем неудавшийся грабитель развернулся на 180 градусов, но запутался в ногах и рухнул на землю. Ярослав же неспешно продолжил свой путь, почесывая затылок. Он пытался свыкнуться с мыслью, что эти оборванцы вряд ли аниматоры. Либо дикие старообрядцы, либо... — Слышь, земляк, а ты вообще кто? — спросил Соколов, присев на корточки недалеко от мужика, что пытался взять себя в руки. Парень старался говорить как можно спокойнее. — Кто? Я? не Непонимающе спросил мужик, замерив на месте, изображая апоссума. В его голове происходили какие-то мыслительные процессы, и Ярослав решил не мешать, даже несмотря на тупые вопросы. Тем временем мужчина продолжил изображать недееспособность. — Так кого ты спрашиваешь? — Тебя спрашиваю, — устало пояснил Ярослав. — Друзья твои в отключке, а других сообщников я поблизости не вижу. — О, земляк, это кто? Задал новый вопрос неудачливый разбойник. Ярослав мысленно вздохнул. Он размышлял, взвешивая «за» и «против». У него был очень непростой день, но испугнуть этого молодчика нельзя. Все же Ярославу нужна помощь. «Вот тип», — думал он. «Мало того, что вырядился, как Иванушка из сказки, так еще и слов человеческих не понимает. Или он делает вид, что не понимает, под дурака косит, или так в образ вошел, леща бы этому Ивану прописать» чтобы не симулировал амнезию. Нет, с рыбой в русской сказке Емеля был, и у него не лещ, а щука в друзьях была. Хотя, может, он и не придуривается. Если разобраться, то какой он земляк? Усилием воли, взяв себя в руки, Ярослав пояснил. «Земляк, потому что мы с тобой на одной земле живем, верно?» «Ого!» — кивнул мужик. «А на земле-то мы на одной, только я тебя все равно не знаю. Чужак ты!» — Тогда можно и познакомиться, — кивнул парень, — решив, что раз незнакомец его старше лет на двадцать, то нужно проявить хоть какую-то вежливость, даже несмотря на то, что между ними произошло. И, обращаясь к нему на «вы», спросил. — Вот вас, например, как зовут? — Нас? — переспросил мужик, пожав плечами, сказал. — Меня, например, второк зовут, а вон те, которых ты убил, их нежданный зазоля". «Значит, вас втораком зовут», — констатировал Ярослав. «Почему нас? Меня втораком звать. А их по-другому?» «Так я понял, как их зовут. Я говорю, что лично вас зовут втораком, а ваших товарищей одного Неждан, а второго Зазуля», — смиренно сказал Ярослав, понимая, что человек в странной одежде и еще более странной обуви так прочно вошел в историческую реконструкцию, что по-нормальному разговаривать не может. И, кажется, раньше было не принято обращаться на «вы». Да, точно. В фильмах же обращались к царю. Не прогневайся, государь, не вели казнить. Неудобно, конечно, к старшим обращаться на «ты», но, с другой стороны, когда он на стройке шабашил, то все были на «ты», независимо от возраста. На «вы» лишь к начальству обращались. Ярослав смирился с тем, что ему не удалось блеснуть хорошими манерами. «Да понял я, понял», — сказал, наконец, парень. «Тебя в торок звать». А товарищи твоих одного неждан, а второго зазулей. Скажи лучше, а как мне до города добраться? Или до какого-нибудь села? До города, парень, у нас далеко. Если по дороге, так дня три-четыре. А по лесу так и все семь. По часов затылок второк реконструктор задумался, потом изрек. Не, по лесу мне семь, а восемь. Но это если просто по лесу, но там болото кругом. Болото обойти еще клади дня три а прямиком ближе, но там болотники в трясину утянут, или вурлак в свою нору не утащит. Вурлаки как раз на охоту вышли, им свежатинка нужна. Ярослав смотрел в упор на Бородатова и держался, чтобы не взорваться. Болотники вурлаки какие-то. Может, стоит дать в ухо, так сразу перейдет на нормальный разговор. Но было кое-что, заставляющее призадуматься. Тот дух лесной. Да и якаш Святославович, чего только стоит. Соколов мысленно примерился, а Второк, словно почувствовав закипавшую злость чужака, слегка отодвинулся. «Ты это не балуй! С двумя справился, со мной справишься! Как все наши из деревни придут, забьют тебя, не поглядят, что ты двух самых сильных мужиков из нашей деревни убил! Не драматизируй! Кого это я убил?» Возмутился Ярослав, кивнув на поверженных соперников, уже начавших шевелиться и пытаться встать, сказал «Вон живые они!» «Так я и не говорил, что ты их насмерть убил!» «Вот как! Значит, убить можно насмерть, а еще и не насмерть!» Мысленно сосчитав до десяти, спросил «А что, дорог здесь вообще нет?» «Так вон по лесу-то дорога и будет! Охотники по ней ходят! Продавцы соли еще!» Иной раз и в Урлаке, или обменыши идут. А нормальная дорога есть? Может, автобусом можно доехать, или машину нанять? Три дня пути — это пара часов езды». «Автобус? Это что, птица такая? А машина?» Ярослав был готов зарычать. «Да что же так не везет-то? То ли этого слабоумного растили в дикой природе, как Маугли, либо его вообще ничему жизнь не учит, и он верит, что Ярослав ему не надает». Но было что-то, заставившее парня призадуматься. То какие-то странные существа в лесу нападают, то мужики-реконструкторы, способные довести до белого коленя любого нормального человека. Нет, кое с кем из реконструкторов Ярослав был знаком. У него на курсе учится один такой, повихнутый, на наполеоновской эпохе. Фамилия у него Марин, зовут Сашкой. Но он от всех требует, чтобы его называли Маран. А каждый сентябрь ездит на Бородинова, участвует в представлении. Еще куда-то ездил, но куда Ярослав не помнил. Марьин рассказывал, что у них существует целый полк, который изображает наполеоновских солдат. У него дома вся комната забита французскими мундирами и оружием. Полиция Марьина уже раза два задерживала, но выяснив, что оружие Батафорска отпускала. Но кроме того, что Сашка требует, чтобы его именовали Мараном, он вполне вменяемый человек и лекции дает почитать. И на семинарах подсказывает, а этот будто действительно такой всю жизнь. Но нельзя так убедительно играть. — Тебя-то как звать? — поинтересовался вдруг второк. — Ярославом зовут. — задумчиво отозвался парень. — Ярослав? — мужик оглядел парня с ног до головы. — Да иди ты, врешь ведь. — Почему это вру? — нахмурился парень. — Как в детстве родители назвали, так и зовут. Документов с собой нет, доказать не могу, да и не буду. — Тукоментов нет? А что это? Тугоменты. «Слышь, второк!» — с угрозой в голосе произнес парень, предприняв еще одну попытку выразумить мужика. «Ты играй, но все-таки не заигрывайся! Прекращай дурку гнать!» Но вместо того, чтобы испугаться, этот самый второк вполне серьезно заинтересовался. играть Это на чем? Я ни на дуде не играю, не на гуслях. А ты что, игрун?» «Нет, но это уже слишком». Рука Ярослава сама собой сжалась в кулак. Но тут от чего то вспомнился лес. Странный селок или петля, сплетенный из загадочного материала. А еще этот невидимка, который его и шишками закидал, и пинка дал под зад, но зато вывел из леса и посоветовал быть поласковее. Плюс было еще что-то, будто далекое воспоминание, принадлежащее кому-то другому. «А почему ты считаешь, что меня нельзя Ярославом звать?» Выдохнув, решил спросить Ярослав. — Да потому что это княжеское имя, — убежденно сказал вторг. — Ярослав, ярый в славе! А какой же ты князь, если ты в простых портах, в лаптях, да еще и пеший? не мехов на тебе, не сапог красных. Не, одежда на тебе ладная, но простая. — Почему это я в лаптях? — удивился Ярослав. Вытянув ногу, продемонстрировал свою кеду. Не фирменная, конечно, но лицензионные. Вот я и говорю, что лапти на тебе, а не сапоги, а князья ходят не в лаптях и не в постолах, как мы. Значит, вот эта бесформенная обувь, которая на ногах у мужиков, именуется постолы. даже и не слыхал о таких. Не хочешь верить, не верь, пожал Ярослав плечами. — Сейчас скажешь, что у тебя и отца звать как-нибудь так Всеслав или Яромир. «Нет, отца у меня проще звать. Владимиром». Вторак, позабыв о страхе, покатился со смеху. О, парень, ты шутник! Тебя Ярославом звать, а отца Владимиром — князя из Погорелого леса!» Ярослав уже просто махнул рукой, вытащив телефон, убедившись, что аккумулятор еще тянет, но вот сети по-прежнему нет. Спросил с последней надеждой. «А связь у вас есть? Мой не ловит совсем». Или нужно куда-то повыше выйти, поближе к вышке?» «Связь? А чего тебе связать надобно? У нас столько сети вяжут!» Разговор явно не клеился. Кажется, впервые в жизни Ярослав едва не завыл от желания начистить кому-то морду.